Глава девятая Пришла я в себя от холода, сковавшего тела, Привстав, ощутила жуткую головную боль и, прикоснувшись к затылку, нащупала слипшиеся от крови волосы. Охнув, села и вытянула ноги. Вокруг царила темнота, и только где-то впереди мерцала странная вертикальная полоса тусклого света. Потерев ладонями плечи и ноги, попыталась хоть как-то согреться и огляделась. Скорее всего, я все еще была в сарае, где меня и велела запереть Хельга. Здесь пахло плесенью и мышиным пометом. Солома, на которой я сидела, была влажная и издавала неприятный прелый запах. Я снова потерла зябко плечи и, прикрыв глаза, вдруг вспомнила о том, что случилось, и едва не закричала от злости, с силой ударив кулаком о землю, на которой сидела. Мгновенно во всем теле отдалось болью. Поморщившись с трудом, поднялась на ноги и подошла к источнику света. Это оказалась узкая щель в деревянной двери и факел, горевший где-то снаружи. Толкнув дверь рукой, я услышала тяжелый удар железного замка о дерево. Заперли, поняла сразу и, конечно же, не удивилась. Вот только на звук стукнувшегося замка никто не отреагировал. Судя по всему, никто меня не охранял. Еще раз пнув дверь уже ногой, я вернулась на свое место и села. Скоро забрежил рассвет, и в единственное зарешоченное окно полился серый утренний свет. Я принялась ждать, пытаясь прогнать из памяти воспоминания о произошедшем. Отравленного Харальда, терзавшегося муками совести, убитого дружинника Вестера и Хельгу с ее злобной улыбкой полной превосходства и осознание своей власти. Как же было больно от понимания того, что Бьорн вернется и, возможно, не застанет здесь никого из своей семьи. И брат. Вестер сказал, что Альрика не смогли найти. Но если сопоставить появление людей Йорвана в комнате короля, то можно предположить худшее. Впрочем, я не хотела верить в то, что Альрик мертв. Помнила сильного и красивого молодого воина. Он просто не мог умереть. Закрыв лицо ладонями, поняла, что не могу даже плакать. Глаза оставались сухими, а в груди горела боль. Когда рассвело, и я смогла хорошенько осмотреться, то с сожалением увидела, что в маленьком сарае нет ничего, что могло бы помочь мне сбежать. Здесь валялись всевозможные колеса от телег, сломанный плуг и пара пустых ящиков. Я встала, издвинув ящики к стене, Сделала себе подобие короткой кровати. Все лучше решила, чем сидеть на холодной земле. Прошло утро, потом день, и лишь когда солнце стало клониться к закату, а свет в окне стал бордово-красным от лучей заходящего светила, мне наконец-то принесли еду. Какой-то воин из числа дружины Йорвана открыл двери и, швырнув в сарай половину буханки хлеба, поставил у входа кружку с водой И снова запер замок. Я слезла с ящиков и, подобрав хлеб и питье, съела половину, а остальное отложила, решив, что еда может пригодиться позже. Воду же выпила всю. До сумерек сидела на ящиках, но скоро меня начала одолевать дремота. Как только я стала укладываться, я услышала чей-то тихий шепот. «Дара!» — прозвучал сдавленный шепот. Я вскочила и, прислушавшись, пошла вдоль стен. «Кто это?» — спросила тихо. В стену, где висели пустые полки, едва слышно постучали, и я, подойдя ближе, постучала в ответ. «Кто там?» — шепнула, все еще не узнавая голос. «Это я, Атли!» — прозвучала в ответ. Я облегченно вздохнула. «Атли, хороший мальчишка! Надо же, пришел к пленнице, не побоялся ведьмы!» «Что с королем?» — спросила, почти прильнув к стене. «Еще жив!» — ответил пастушонок. «Но тут такое творится!» Хельга сказала людям Харальда, что это ты, вступив в сговор с Вестером, отравила нашего короля и способствовала смерти Альрика. Они и поверили. Ты ведь здесь чужая. А наш Харальд-волк уже и говорить не может. Он просто лежит, словно мертвый. Недолго ему осталось. Я сам не видел, но Квета так сказала. А она, как ты знаешь, все да про всех знает у нас. Дружина в бешенстве, и когда Харальд умрет, они потребуют у Хельги твою голову. Глупцы, — подумала про себя. А вслух проговорила, отвечая на слова пастушонка, и она им ее с радостью отдаст. Закончила я за него. Как только все могли поверить в такую чушь! Неужели Вестер им ничего не объяснил? — удивилась я. Но ну, как тебе сказать? Атли медлил. Теперь все считают, что ты ведьма? и тебя подослал твой отец, чтобы ты убила нашего вождя, как месть за постоянные набеги и прочее. Квета все слышала и говорит, что жена вождя говорила очень убедительно. Она всем напомнила, что это ты наливала вечером вино, подаренное Йорваном. И пили его, и наш король Йорван. Только последний живеханек, так что сама понимаешь. Думают, что ты вино отравила, да прямо в чаше. А потом, когда волк не умер, хотела его зельями извести. Ты тоже веришь в это? Спросила я тихо. Нет, ответил Атли. Он помолчал немного, а потом сказал. Кстати, Альрика до сих пор не нашли. Но я уже пойду. Не хочу, чтобы меня заметили возле сарая. Я по возможности буду приходить и говорить тебе о том, что происходит. Вряд ли Хельга выпустит тебя отсюда, пока все не уляжется. Спасибо, Атли. — шепнула я и услышала его удаляющиеся шаги. Вернувшись на свое место, села на ящики и подобрала под себя ноги. Чтобы не решили Хельга и Йорван, для меня это ничем хорошим не обернется, понимала я. Надо отсюда бежать. Знать бы только как. Но, с другой стороны, если я сбегу, то все люди, живущие в Хараньоле, решат, что таким образом я признаю свою вину. Если бы только Альрик был жив... Но Хельга разделалась и с ним. Вот уж хитрая бестия, все продумала. Интересно, какое наказание ожидает меня за то, что я якобы отравила короля? То, что приговор будет смертельным, я не сомневалась. Как не сомневалась и в том, что моя казнь будет изощренной и мучительной. Я легла на ящике и закрыла глаза. Хотелось подумать о чем-то хорошем, чтобы мои страхи ушли хотя бы ненадолго. А потом уснуть, и чтобы когда я проснулась, то оказалось, что все случившееся было простым сном: что Харальд Сальриком живо и здорово, а Бьерн никуда не уплывал, и он здесь, рядом со мной, что стоит только протянуть руку, и я смогу прикоснуться к нему. Почувствовав, что плачу, вытяжала глаза рукой. Было холодно, страшно и одиноко. Я услышала, как где-то в темноте закопошились мыши и закрыла глаза, и почти сразу уснула. Только сны снились странные, беспокойные. Я увидела вождя. Харальд печально улыбался мне и качал головой. Потом на смену ему появился Бьорн. Он стоял на берегу какого-то далекого острова и смотрел на море. И я почему-то знала, что в этот момент он думает обо мне. А потом мне приснился волк, с шерстью цвета свежевыпавшего снега, обогренной кровью самого зверя. Я видела, что он ранен. Зверь полз по земле, припорошенный первым белым снегом, и оставлял за своей спиной кровавый след, и что-то сжалось в этот миг в моей груди. Я проснулась и резко села. Сердце билось, словно после быстрого бега. Во дворе слышался шум и громкие крики, и они нарастали, приближаясь. Затем дверь сарая содрогнулась от ударов множества рук и ног. Я вскочила на ноги и испуганно прижалась спиной к стене. «Ведьма!» — услышала чей-то яростный крик. Кто-то чем-то тяжелым стал сбивать замок с двери. Я внутренне сжалась, понимая, что сейчас эта толпа ворвется внутрь и разорвет меня на части. Их гнев означал только одно. Харальд Волк, Северный Король, умер. Они продолжали выкрикивать проклятия, обещая мне все муки ада. Я услышала, как упал замок, и уже приготовилась умереть, когда внезапно голоса и шум стихли, дверь в сарай открылась, и вошла Хельга. За ее спиной я разглядела плотную стену воинов и простых крестьян, обступивших в строение. Затем посмотрела на ведьму, она была одета в траур. Заплетенные в косу волосы отливали огнем, Королева вошла внутрь и посмотрела на меня. Ее глаза смеялись, а губы были плотно сжаты. Казалось, она едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Мне даже показалось, что я слышу невыразимо дикий хохот, который сейчас переполнял ее грудь. Хельга не скорбела о том, кого потеряла. Она скрыто праздновала свободу. И я знала это. Видела ее гнилое нутро за колдовской красотой, пленившей когда-то Харальда Волка и заставившись северного короля совершить грех по отношению к своему сыну. Возможно, если бы за спиной Хельги сейчас не было этой разъяренной толпы, она бы так и поступила, рассмеялась мне в лицо. Но ведьма была умна и не могла себе такого позволить, потому что была бы неправильно понята людьми, считавшими ее своей королевой. Хельга подошла ко мне вплотную и наклонилась, так близко к моему лицу, что только я одна могла услышать ее слова. «Вот и все, девка. Харальд покинул нас. Завтра состоятся похороны, и ты умрешь. Я похолодела. Я ведь обещала тебе муки ада, если ты не послушаешь меня», — продолжила она. «Ты не послушалась, а я не тот человек, который будет бросать слова на ветер. Не беспокойся. Когда Бьорн вернется, я расскажу ему» как ты разделалась с его отцом, и он не будет винить меня в твоей смерти. «Он тебе не поверит», — произнесла я. Хельга отошла назад. За ее спокойным взглядом бушевало море ненависти. Смирив меня с ног до головы пристальным, изучающим взором, она будто силилась понять, что такого нашел во мне мужчина, которого она любила. Силилась и не понимала. А я стояла напротив, держа высоко голову, несмотря на страх, опутавший меня липкой паутиной, и думала лишь о том, как Хельга узнала о нас с Бьорном. Впрочем, менее всего меня должно было волновать это. Отслуг ли или сама проследила, но она знала, и она отомстила, одним ударом избавившись и от соперницы, и от надоевшего супруга. Собрав волю в кулак, рассмеялась ей прямо в лицо. «Ты глупа, Хельга, если думаешь, что он поверит тебе», — сказала я. «Ты никогда не получишь Бьорна, даже если избавишься от меня». Лицо ведьмы исказило злоба. Она еще некоторое время смотрела на меня ненавидящим взглядом, а затем развернулась, вышла из сарая и обратилась к толпе. «Завтра на закате мы, как велят наши обычаи, попрощаемся с нашим дорогим Харальдом, любимым королем, отцом и мужем» произнесла она зычным голосом. «Мы сделаем для него самый высокий костер, чтобы его дух быстрее смог попасть на небеса. А эту отравительницу принесем в жертву богам, привязав у подножия его тело, чтобы она на том свете предстала перед ним и ответила за совершенные злодеяния». Толпа радостно заревела. Дверь снова была закрыта, только теперь возле нее поставили двоих воинов, чтобы я не надумала сбежать. Без сил, опустившись на ящики, закрыла лицо руками. Плакать не было смысла. Надо было вчера попросить Атли сломать замок, открыть мне дверь и сбежать. Знала ведь, что все закончится именно так. На что же рассчитывала? Откуда ждать помощи? От старой Отты? Так знахарка, скорее всего, была заодно с ведьмой? Или догадывалась о том, кто такая Хельга на самом деле? Гринальф? чего боялась больше всего. Его и на шаг не подпустят ко мне. А если вздумает помочь, тоже смогут обвинить, как пособника убийства. Он ведь тоже не здешний. Так, осел в рыбацкой деревеньке, устав от скитаний. Поэтому я молила всех богов, чтобы старик не вздумал открыто вмешиваться. Но что-то надо делать, иначе я, невинная душа, завтра поднимусь на один костер с мертвым северным королем. Я оставалась в сарае до самого вечера. После заката принесли еду, тот же самый паёк, что и вчера, хлеб с водой. Я выпила только воду, есть не хотелось. Да и откуда взяться аппетиту, когда самой жизни, возможно, осталось всего ничего? На поселение медленно опускалась ночь, а я все сидела и смотрела прямо перед собой, когда услышала странный звук, раздавшийся прямо за моей спиной похожий на шуршание мыши. Замерев, прислушалась, отчаянно надеясь, что это пришел Атли, и одновременно опасаясь, чтобы его не схватили дружинники, стоявшие у дверей, когда услышала знакомый женский голос. — Ну что, парни, не замерзли еще совсем? Наверное, выпить хочется, а я вам тут меду принесла. — Какой мед? Ты что, белины объелась, девка? — Ну и зря, — ответила девица, обиженно фыркнув. А я, наконец, поняла, кто это был. «Ветла. Моя подруга-рабыня. Надо же, неужто ее отправили кормить моих стражей?» А девушка тем временем продолжила, и голос ее сочился слаще обещанного меда. «Я так хотела сделать приятное вам, охраняющим эту проклятую мерзавку, погубившего нашего вождя». «Ну ладно», — произнес один из стражников. «Наливай, только понемногу». Если Йорван узнает, что мы пили на посту, нам точно не сдобровать. Голов лишимся. — Не узнает, — прощебетала Ветла, и тишину нарушил звук разливаемого по чашам мёда. — Никого же тут нет, а я ему не скажу. Она весело рассмеялась. — Все равно девка не убежит. Вон какой замок амбарный наш кузнец приладил. Да и стены крепкие. Даром, что сарай. А строили на совесть. Потом наступила тишина. Мужчины, наверное, пили, и еще спустя время ветло сказала «Ну, я пойду, пока меня в доме не хватились». Я услышала шум удаляющихся шагов, и наступила тишина. Вздохнув, свернулась на ящиках, но сон не шел. Зато шли мысли, и все одна страшнее другой. Так продолжалось до тех пор, пока я не услышала странный шум, будто кто-то ударил чем-то тяжелым да по железу. Мгновение спустя дверь распахнулась. Я испуганно села, но на пороге увидела не свою мучительницу, а Гринальва вместе с пастушонком Атли. «Дара!» — позвал кормчий и, оглянувшись через плечо в ночь, добавил, понизив голос. «Выходи, только тихо!» Я шагнула за порог сарая, поселение окутывало мягким покрывалом ночь, а мои стражники лежали на земле, не подавая признаков жизни. «Пришлось приголубить», — произнес Гринальф, заметив мой взгляд, и тут же поспешно добавил. «Да живы они, и уже утром проснутся. Сама не знаю почему, но от этих слов мне стало легче». «Спасибо», — только и смогла произнести, и порывисто обняла по очереди мужчин. Сначала старого, затем малого. Обниматься да утешаться долго не получилось. «Тебе надо бежать», — Гринальф взял меня за руку и повел за собой. Я молилась, чтобы нам на пути никто не встретился. Мы пробирались через огороды, стараясь все время находиться в тени, и, конечно, не могли выйти привычно за ворота, которые, несомненно, охраняли люди Йорвана или бедного Харальда. Атли вел нас своими путями-дорогами. Когда мы подошли к чистоколу, Гринальф помог перебраться Атли, а затем посмотрел на меня. — Я не верю, что ты убила Харальда. — сказал он и добавил. — Но это я, Хельга, хитрая ведьма, сумела всех обвести вокруг пальца, обговорила тебя не иначе. — А как вы поняли, что это она? — спросила я. — Да тут и думать не надо. Северянин вздохнул и продолжил. — Атле пойдет с тобой. Я припрятал в лесу мешок с провизией и кое-какое оружие. Идите на север, вас хватится уже на рассвете но, скорее всего, будут искать на юге. Зима близко, они не будут ожидать, что вы пойдете туда, где уже лежит снег. Идите в этом направлении несколько дней, а потом постепенно сворачивайте к югу». Я с благодарностью посмотрела на старого кормчего и снова крепко обняла его. «Как же не хотелось уходить!» Я уже привыкла к этому поселению и мечтала дождаться возвращения Бьорна, да не судьба, видимо. «Я останусь здесь!» «И когда Бьорн вернется, он узнает правду», — сказал Гринальф и подсадил меня, чтобы перебралась на другую сторону. Я спрыгнула вниз, прямо в руки Атли. «Прощай, девочка!» — услышала голос кормчего за чистоколом. «Спасибо, Гринальф!» — прошептала я, едва не плача. «Прощаться не хотелось. Я отчаянно надеялась, что еще увижу северянина». Атли схватил меня за руку и почти потащил за собой. «Надо торопиться, Дара!» — сказал он. «Совсем скоро рассвет, и тебя хватится!» Я согласно кивнула. Мы добежали до леса, где Атли уверенно свернул на какую-то заросшую тропинку, хрустевшую инием. Небо на востоке начало сереть, когда тропа вывела нас на маленькую поляну посреди с огромным старым дубом, росшим прямо в центре. Атли разворошил груду сухих листьев у подножья великана, и достал из-под них большой холщовый мешок с лямками, чтобы было удобно нести его на спине. Пастушонок проворно накинул свою ношу на плечи и, взяв меня за руку, повел быстрым шагом вглубь леса. «Атли!» — произнесла я ему в спину. «Почему ты мне помогаешь? Почему решил уйти со мной? Ты же сильно рискуешь, ведь если нас найдут... Не думай об этом!» — перебил парнишка. «Потом поговорим. Сейчас следи за дыханием». Нам еще долго идти. Не знаю, сколько мы шли, но скоро лес закончился, и утреннее солнце застало нас идущими по пустому полю, заросшему сорняком. Вдали снова показались деревья. Атли шагал так уверенно, словно бывал здесь не раз. Мне даже стало интересно, как далеко от Хараньоли он заходил со своим стадом. Мы все шли и шли. Я чувствовала, как мои ноги наливаются свинцом. Каждый шаг стал даваться мне мучительной болью. Наконец, когда солнце, пробив своими лучами сгущающиеся облака, достигло зенита, я взмолилась, сказав Атли, что больше не могу сделать ни шагу. Он посмотрел на меня задумчивым взглядом, потом молча кивнул, и под ближайшей сосной мы устроили привал. Я упала прямо на землю, вытянула ноги и бессильно посмотрела на Атли, который, спокойно присев на корточки снял со спины мешок и, раскрыв его, принялся изучать содержимое. Он молча рылся в мешке, кивал и что-то бормотал себе под нос, потом достал оттуда короткий ножик и засунул его себе за пояс. «Вот, поешь!» — пастушонок протянул мне кусок сыра с хлебом. «Немного отдохнем, и надо идти дальше. До темноты нам надо как можно дальше уйти от хороньёля. Вероятнее всего, нас уже ищут». Я молча согласилась. Атли присел рядом и, наспех, перекусив, прислонился спиной к стволу дерева. Он устало закрыл глаза и моментально уснул, что меня очень удивило. Проспал он совсем немного, я же все это время не смогла закрыть глаза. А когда мальчишка проснулся, то велел мне подниматься и следовать за ним. И мы опять пошли. Мне еще никогда не приходилось проделывать столько миль за один день. Но даже несмотря на то, что ступни мои наверняка покрылись волдырями и наступать на них было очень больно, я шла, не сбавляя шаг следом за атли. Морщилась и шла, потому что от этого сейчас зависела моя жизнь. К вечеру небо заволокло сизыми тучами, не предвещавшими нам ничего хорошего. Стало холодно, и спустя какое-то время пошел мелкий снег. Когда мы достигли очередного участка леса, Атли остановился и огляделся. «Что?» — спросила устала, мечтая дать отдых своим ногам. «Надо идти дальше», — произнес парень. «Но я чувствую опасность. Нам надо укрыться где-то на кромке леса, потому что пока идти туда не стоит». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Знаю и все», — отрезал Атли. «Делаем привал здесь». Он сбросил с плеч мешок и, к моему удивлению, оставив меня ждать его под высокой сосной, лапы которые лежали на земле, образовав подобие шалаша, ушел в лес. Я присела на сухую хвою и, обхватив ноги руками, стала ждать его возвращения. Мальчишка долго не возвращался. Впору было начать нервничать и переживать. Я поднялась на ноги и принялась ходить из стороны в сторону, но не решалась отправиться за пастушонком, опасаясь, что он вернется и не найдет меня. Когда на землю опустилась ночь, Атли вернулся. Я с удивлением увидела в его руках заячью тушку, но, вопреки ожиданию, он не развел костер, а, завернув добычу в широкие желтые листья, которые тоже принес с собой, положил ее в мешок. «Пока нам нельзя разводить огонь!» — сказал он устало. — Давай спать. Он улегся прямо на земле. Я с удивлением посмотрела на пастушонка. Еще недавно считала его совсем ребенком, но сейчас он ведет себя как взрослый мужчина. Как опытный, если не охотник, то житель леса. — Ложись, — произнес Атли сквозь дремоту. — Нам завтра предстоит немало пройти, надо отдыхать. Ты с непривычки еще на полпути упадешь. Нести тебя долго не смогу. Значит, ты должна идти сама. Я повиновалась и легла рядом с ним, прижавшись спиной к его спине. Хоть какое-то, но тепло. И только когда удалось немного согреться, провалилась в темноту и уснула. Ночь прошла без сновидений. Я плохо спала, то и дело просыпаясь и со страхом смотря в темноту, пока не происходило осознание того, что нахожусь ней запертой в сарае, ожидая казни, а в лесу, спрятанная от посторонних глаз, под ветками ели. Когда Атле разбудил меня, мне казалось, что я только прилегла. Уставшее тело ломило, ноги ныли от долгой ходьбы, хотелось оказаться в тепле, укутаться в теплый плед и уснуть, повернувшись спиной к горячему очагу. Но еще больше хотелось, чтобы все произошедшее оказалось сном, Я снова помогала Квете на кухне, а затем прислуживала Харальду и его людям в большом зале. Оставаясь под защитой густых еловых лап, мы перекусили холодным мясом с хлебом и только после продолжили путь. Каково было мое удивление, когда, выбравшись из-под импровизированного шалаша, созданного самой природой, я увидела, что все вокруг поля и ветви деревьев покрыты снегом. Синее бездонное небо без единого облака простиралось над моей головой и казалось таким глубоким, что в него можно было смотреть до бесконечности. Снег, освещенный ярким солнечным светом, слепил глаза. Я немного постояла, позволив глазам привыкнуть к солнцу, а потом бросилась догонять удаляющегося пастушонка. В этот день мы шли чуть медленнее, так и не рискнув сунуться в лес и сделали всего один короткий привал. К наступлению темноты нам удалось добраться до небольшой рощи, где, по словам Атли, находился маленький домик, о котором было известно только ему одному. И мы действительно нашли этот домик. Совсем небольшой, врытый наполовину в землю, без окон и дверей, но зато с очагом и низким столом. Здесь же находились дрова, кто-то заботливо наколол их и сложил рядом с очагом, для таких вот уставших путников, как мы. Свалив наши пожитки в угол, Атле велел немного отдохнуть, а сам принялся разделывать ножом зайца, после чего, разведя огонь, пожарил на углях, порезанное на маленькие кусочки мяса. Сперва он опасался, что дым могут заметить те, кто, скорее всего, преследует нас. Мальчик был уверен в том, что Хельга отправила следом погоню, но все же решился развести огонь Из-за поднявшегося ветра и пурги, что развивали дым, выходящий из печной трубы. В землянке было неуютно. Мне все время казалось, что потолок вот-вот обрушится нам с атли на головы, но, по крайней мере, здесь было теплее, чем в лесном шалаше. После того, как мы поели, я решилась приступить к расспросам. — Ты обещал сказать, почему пошел со мной? — произнесла тихо, ощущая себя почти счастливой от того, что, наконец, смогла поесть горячей и сытой еды. Как же мало человеку нужно для счастья. Тепло и стены, защищающие от ветра, крыша над головой и простая еда. Я поежилась, вспоминая прошлую ночь, проведенную под лапами ели, и посмотрела на своего юного спутника, который вздохнул, прежде чем заговорил. «Ответ тебя удивит», — произнес Атли. Я пошел с тобой не столько ради тебя, сколько ради собственной выгоды и собственного спасения. Пастушонок оказался прав. И, видимо, было что-то, чего я не знала, но скоро узнаю, судя по решительному выражению глаз мальчика. И все же я жду, — настойчиво проговорила, глядя на Атли. Дело в том, что если бы я остался в Хараньоле, меня ожидала бы участь Альрика. Атли взглянул мне в лицо. Взгляд его был пристальный и немного взволнованный. «Почему?» — спросила просто. «Я сын Харальда Волка, правда, незаконно рожденный, но все равно его сын, и во мне течет его кровь. Не думаю, что Хельга, прекрасно осведомленная об этом, оставила бы меня в живых», — усмехнулся он с грустью. «Все получается для нее как нельзя лучше». Бьорн отказался от наследования в пользу Альрика, от которого, как я уверен, она избавилась не без помощи Йорвана, и теперь весь Хараньоль принадлежит ей. Он замолчал, а я замерла, пораженная. Я ожидала чего угодно, но только не такого ответа. Как? Вот как я не разглядела схожести между Харальдом и Атли? Вот тебе и ведьма. Вот тебе и целительница. Пристальнее взглянув на пастушенка, вдруг поняла, что он говорит правду. Присмотревшись к нему, я увидела, насколько сильно мальчик похож на своего отца. Не так, конечно, как Альрик, но в нем чувствовалась стать северного короля. Атли не лгал. Он действительно был сыном вождя. И дело было даже не в том, что он был похож на него внешне, нет. Я видела в нем ту же странную звериную сущность, которую замечала и в Альрике, И в Харальде. Но вдруг удивилась только одному: почему я никогда не видела этого в Бьорне. Возможно, потому что никогда не смотрела на него так, как сейчас смотрю на Атли, что же с ними всеми не так? У здесь не было вообще ничего: ни дара матери, ни того, чем обладают сыновья Харальда. Хотя я уже начала догадываться, кто они такие на самом деле. А если Бьорн вернется, и захочет вернуть себе владение отца, — предположила я. Такое ведь тоже может случиться. Атли вздохнул. «Боюсь, к этому времени Хельга успеет объединиться с Йорваном или даже выйдет за него замуж», — сказал он. Я замолчала и посмотрела на тлеющие в темноте угольки. За окном завывал ветер, там же не было окон и дверей. Между нами с мальчиком повисло молчание. Как под порывами ветра тяжело стонут гнущиеся деревья. Стоило поблагодарить богов за то, что мы сейчас находимся в этом укрытии. По крыше застучал град, словно сухой горох высыпали в пустую миску. Только звук здесь был во много раз громче, и от него мне становилось не по себе. «Давай поспим», — сказал Атли. «Нам еще столько предстоит пройти за завтрашний день. Но хуже всего то, что земли за этим лесом, я уже не знаю». Придется быть крайне осторожными. «Хорошо», — сказала я и, укутавшись, легла спиной к очагу, надеясь, что эта ночь принесет долгожданный отдых и надеясь, что мои мысли отступят и позволят мне уснуть. Подбросив в огонь сухих дров, Атли лег рядом и спустя время тихо засопел, как маленький волчонок.